Ему достаточно кивнуть, и все отрекутся от Бога и будут молиться на Него, Великого Грынуя. Да, он был Великий Грыной. Именно сейчас это стало ясно. Он был им как когда-то в его самовлюбленных фантазиях, так и теперь в действительности. В этот миг он пережил величайший триумф своей жизни, и он ужаснулся. Он ужаснулся, ибо ни секунды не смог им насладиться. В этот момент, когда он вышел из камеры на залитую солнцем площадь, надушенный духами, которые внушают людям любовь, духами, над которыми он работал два года, духами, которых он жаждал всю жизнь, в этот момент когда он видел и обонял, что люди не в силах ему противостоять, и что аромат, захлестываясь, как петля аркана, притягивает к нему людей, в этот момент в нем снова поднялось все его отвращение к людям и отравило его триумф настолько, что он не испытал не только никакой радости, но даже ни малейшего чувства удовлетворения. То, чего он всегда так страстно желал, а именно, чтобы его любили другие люди, в момент успеха стало ему невыносимо, ибо сам он не любил их, он их ненавидел. И внезапно он понял, что никогда не найдет удовлетворения в любви, но лишь в ненависти своей к людям и людей к себе. Но ненависть его к людям не получала отклика. Чем больше он ненавидел их в это мгновение, тем больше они его боготворили, ибо ничто в нем не воспринималось ими как истина, кроме присвоенной ауры, кроме ароматической маски, краденного благоухания, а оно в самом деле было достойно обожествления. Теперь он был бы рад всех их стереть с лица земли, этих тупых, вонючих, эротизированных людишек, точно так же, как тогда в стране его души, черной, как вороново крыло, Ему хотелось стереть все чужие запахи. И он желал, чтобы они заметили, как он их ненавидит, и чтобы они ответили взаимной ненавистью на это единственное, когда-либо испытанные им подлинные чувства, и со своей стороны были бы рады стереть его с лица земли. Что они первоначально и намеревались сделать? Он хотел один раз в жизни разоблачиться, Раз в жизни ему захотелось стать таким, как другие люди, и вывернуть наружу свое нутро, как они обнажали свою любовь и свое глупое почитание, так он хотел обнажить свою ненависть. Он хотел один раз, всего один единственный раз, быть воспринятым в своей истинной сути и получить от людей отклик на свое единственное истинное чувство — ненависть. Но ничего из этого не вышло. Из этого и не могло ничего выйти. Ведь он был замаскирован лучшими в мире духами, а под этой маской у него не было лица, не было ничего, кроме тотального отсутствия запаха. И тут ему внезапно стало дурно, потому что он почувствовал, как снова поднимаются туманы. Как тогда в пещере, в сновидении, во сне, в сердце, в его фантазии, внезапно поднялись туманы, жуткие туманы его собственного запаха, который нельзя было воспринять обонянием, ибо он имел иную природу. И как тогда он испытал бесконечный ужас и страх, и подумал, что вот-вот задохнется. Но сейчас это было не сновидением и не сном, а голой действительностью, и он не лежал один в пещере, а стоял на площади, на виду у десятков тысяч людей. И сейчас здесь не помог бы крик, который разбудил бы и освободил бы его, и не было пути назад в добрый, теплый, спасительный мир. Ибо это здесь и сейчас было миром, и это здесь и сейчас было его осуществленным сном. И он сам этого так хотел. Ужасные зловонные туманы все поднимались из бездонной топи его души, пока народ вокруг него стонал, изнемогая в безудержных, сладострастных содроганиях. К нему бежал какой-то человек. Он вскочил с самого переднего ряда трибуны для почетных зрителей, так стремительно, что его черная шляпа свалилась с головы, и в развивающемся черном сюртуке пронесся через эшафот, как ворон или ангел мести. Это был реши.